Ален Зимлянский. Демон тьмы и света. Часть 2. Путь бога. Кто знает, где граница виртуальный мир с реальностью? Быть может, ты и есть тот аватар, отправленный на третью планету с важной миссией. Сражаясь против старой школы Высшего совета, я в полной мере ощутил её превосходство. А когда смерть заглянула мне в глаза, сработало заклятие, сказанное умирающей вольферы. И теперь я, её сын, обрёл силу противостоять падшему легиону.